Судья, как выполнитель каиновых функций, непогрешим и неприкосновенен. Убийца без патента не преступник, а конкурент, ему пощады нет. Кустарный промысел недопустим в пределах монопольного хозяйства. Третье. Из всех насилий, творимых человеком над людьми, убийство наименьшее, техчайшее же воспитание.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 Преступление. Только руки грабителей достаточно глубокие, чтобы удержать награбленное. Воры, бандиты и разбойники одни достойны быть родоначальниками правящих династий и предками владетельных домов. Пятое. А в наши дни, когда необходимо всеобщим, равным, тайным и прямым избрать достойного, единственный критерий для выборов.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 Благонадежность, шпионаж, цензура, проскрипции, доносы и террор вот достижения и гений революций. 13 апреля, тысяча девятьсот двадцать второго, Коктебель.